Глава десятая Я, конечно, многое в Алмире не понимала, но вот это озадачивало больше всего. Нет, ну как же так? При всей его приверженности к благополучию собственного рода он фактически наплевал на родовой замок и все имение. Ладно, у меня не было возможности исправить ситуацию у себя, но он-то, при его богатстве и связях, запросто мог уже раз десять все тут отстроить. А со слов первосвященника и его жены, вообще получалось, что здесь давно уже все пущено на самотек. Нет, живут себе люди, и вполне неплохо, но и улучшений никаких не предвидится. Алмир слушал пожилую пару очень внимательно, задавал вопросы. Я в основном молчала. Пусть меня и подмывало поинтересоваться, почему он забросил имение своего рода, но я так и не спросила. Все-таки мы совсем не в тех отношениях, чтобы он мне такое объяснял. Пусть после церемонии Алмир и стал вести себя будто бы иначе, но мало ли, вдруг это просто временный сдвиг. Я, кстати, переоделась. Госпожа Лайра нашла мне одно из платьев ее дочери, которое пришлось почти впору. Да и, честно говоря, меня каждый раз напрягал взгляд Алмира, когда он смотрел на мой магически измененный наряд. Осмотрел он часто, словно до сих пор никак не мог поверить тому, что видел. Да и, кроме этого, меня еще коробило ощущение, что словно бы сама моя душа в этом платье чуть ли не обнажилась. Так что в другом наряде я сразу почувствовала себя уютнее. С Алмиром весь остаток дня мы почти не разговаривали. Узнав о таком небывалом событии, как приезд лорда, многие жители селения возжаждали лично рассказать ему о местных нуждах. Первосвященник подсуетился и собрал всех у храма. Ну, а Алмир, как ни странно, отказываться не стал я же предпочла не присутствовать на этом общении власти с народом а в тишине и спокойствии подумать обо всем что случилось в последнее время но никакие озарения меня не посетили слишком не хватало пока информации да и госпожа лайра все отвлекала разговорами она хоть и очень удивилась моей помощи по дому но отказывать не стала лишь сказала что я какая то не такая ну а я скрывать не стала понимаете мой род давно уже разорился Так что хоть и жили в замке, но далеко не так роскошно, как раньше. И слуг у нас остались лишь кухарка и дворецкий, муж и жена. Да и то им просто уходить было некуда. Оба уже пожилые, так что я помогала им часто. И, на мой взгляд, в этом нет ничего зазорного. «Вот не зря вы сразу показались мне странной». Хотя госпожа Лайра и хихикнула, но взгляд оставался серьезным. «Но все равно, не делай это». «Дело не дело, но порой просто выхода нет». Я пожала плечами. Лично я была рада, что многое умею делать по дому. Мало ли, вдруг и вправду сбежать придется. Так хоть служанкой всегда устроиться смогу. Ну а то, что это вовсе не подобающее занятие для наследницы одного из древнейших почтенных родов, чьи предки были наравне с королями. Что ж, жизнь штука непредсказуемая. Когда уже начало темнеть, госпожа Лайра растопила камин. Пояснила. Хоть и лето наступило, но ночами все равно довольно прохладно. Да и старые мы уже мерзнем всегда. К тому же в последнее время туман начал спускаться с темнотой, от него еще холоднее. Да и ладно бы холод, но иногда туман этот, ну прямо как кровавый. Правда Зидин говорит, что мерещится все, зрение уже подводит. Кровавый туман? Напрягшись, уточнила я. И часто он бывает? «Да не так, чтобы очень, но в последнее время все чаще. Вот не к добру он, зловещий какой-то. Да и Ролин, сапожник наш, рассказывал». Она понизила голос до шепота. Пару недель назад возвращался он уже затемно из Висты, эта деревня недалеко отсюда. Так вот, возвращался он, и когда мимо развалин замка проезжал, видел, как оттуда начал клубами этот жуткий туман расползаться. Причем Ралину даже почудило, что там, в тумане, словно когти о камне скрежетали. Будто карабкался кто-то из той самой дыры в земле, которая при разрушении магического источника образовалась. У меня от ее слов аж мороз по коже пробежал. Учитывая, что видела я и туман, и обитающих в нем монстров, представить их появление за развалин труда не составило. Может, и вправду дело в уничтоженном источнике. Оттуда они и появляются. «Нужно обязательно сказать об этом Алмиру. Хотя, может, он это и без меня уже давно прекрасно знает». «Ну да ладно». Госпожа Лайра уже снова улыбалась. «Что мы все о мрачном, да на ночь глядя. Сейчас вернется задин с лордом Алмиром, поужинаем и на боковую. Я вам постелила в комнатах Эдэша и, и Рипа. Дети хоть и редко приезжают, но я держу их спальни в чистоте и порядке». Алмира я не дождалась. Уже основательно стемнело, но он был по-прежнему занят, так что я отправилась спать. Странно, ничего же сегодня не делала, но чувствовала себя ужасно вымотанной. Спальня оказалась совсем небольшой. Кроме кровати и шкафа здесь помещался лишь узкий столик. Окно выходило на поросшие лесом холмы. Ночь выдалась светлой, так что все просматривалось хорошо. Получалось, что само поселение расположено в низине. И воображении мигом нарисовалось, как стекает по склонам вниз багровый туман, словно в большую каменную чашу. А ведь здесь и вправду, как раз за холмами и развалины замка. Поежившись, я закрыла окно. Госпожа Лайра выдала мне и сорочку своей дочери, пусть простенькую, но явно новую. Так что, переодевшись, я потушила свечу и легла на кровать. Вот только сон упорно не шел. Вскоре послышались шаги. Дверь без стука приоткрылась. В мужском силуэте я мгновенно узнала Алмира. «Велена», — тихо позвал он. «Все в порядке?» «В полном. Я хоть и удивилась, что он поинтересовался, но виду не подала. Только госпожа Лайра сказала, что тут порой ночами багровый туман спускается. Наверное, тот самый. «Алмира, что если...» «Велена», — мягко перебил он. «Тебе совершенно не о чем волноваться». Я буду спать в соседней комнате, так что не бойся. Спи спокойно. Завтра уже вернемся домой. Почему ты вдруг изменился? Все-таки не удержалась я. Алмир ответил не сразу, словно колебался. Скажем так, я был прав явно не во всем, ответил он уклончиво. Но давай об этом потом. Слишком многое мне еще нужно узнать, чтобы делать окончательные выводы. Доброй ночи, Велена. Доброй ночи, Алмир, отозвалась я. Чуть помедлив, словно ожидая, что я попрошу остаться со мной, он все же закрыл дверь и ушел. Но, как ни странно, уже от одной мысли, что Алмир совсем недалеко, мне стало намного спокойнее. Тут же начал подкрадываться сон, и, засыпая, я очень надеялась, что ночь пройдет спокойно. Но, увы, долго мне поспать не пришлось. Как и в том видении с Туманом и Эрионом, сейчас тоже был точно не сон. Словно бы неведомая сила подхватила меня и понесла куда-то с ужасающей скоростью. Несколько мгновений, и эфемерная я уже стояла возле своего родового замка. Он выселся в ночи черной громадой, но вовсе не величественный и внушающий почтение, а словно древний старик на пороге смерти, в последний раз гордо выпрямившийся и глядящий вдаль, сквозь время, на все свои прожитые годы. Из окон смотрела черная пустота. Но я и так понимала, что дело не в ночи, обитатели не спят, их там уже попросту нет. Может, Алмир дал денег моему отцу, и они уехали? Не знаю. Но теперь замок был окончательно заброшен. Стоило закрыть глаза, и внутренним взором я видела, как по пустым темным коридорам гуляет сквозняк и будто бы шепчет. «Не нужен. Отныне ты никому не нужен. Все. Здесь нет больше места для людей». Они предали свой род, бросили его наследие. Я подошла к закрытым дверям, остановилась на щербатой ступеньке. «Я не хотела уходить, поверь!» — голос дрогнул. «Я бы сделала все, чтобы вернуть нашему роду былое величие!» Донесшийся со стороны леса тихий шепот прервал мои слова. Я обернулась. В темноте между деревьев блуждали ночные огни. Источник ждал меня. Даже среди ночи я безошибочно нашла тайную тропу. Шла быстро, все ускоряя шаг, под конец даже бежала. Казалось крайне важным добраться до магического источника как можно скорее. И вот, наконец, укромная поляна, с заросшим хом камнем и обвивающим его корнями старым могучим деревом. — Вилена, — шептал лес всеми шорохами, — мы рады, что ты все же пришла. «У меня к тебе столько вопросов!» Опустившись на колени у камня, спешно начала я, но шепот перебил. «Прости. Нет времени на вопросы. Ты должна запомнить главное. Мы всегда будем с тобой. С тобой частица камня, ждущая своего часа. С тобой наследие рода, как неотъемлемая часть твоей сути». «Ты так говоришь, будто прощаешься!» Мне даже жутко стало от одной этой мысли. «Но хоть скажи прямо, для кого предназначен данный тобой кинжал? Ты ведь тогда конкретно не объяснил. Я хоть и подумала на Алмира, но теперь все же допускаю, что, возможно, он не так уж и виноват во всем». Или, тяжело вздохнув, я все же честно созналась. «Мне просто очень хочется так думать». «Кинжал предназначен для того, кого ты любишь, Велена».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 Сквозь мох на камне начали проступать золотистые узоры, будто неведомый художник искусно вырисовывал вязь. «Но как вообще можно убить того, кого любишь?» Я схватилась за голову. «Пожалуйста, не заставляй меня так поступать. Я попросту не смогу». «Сможешь, Велена. Ты — последняя надежда, последний из Ифардан. Мы скрывали тебя сколько могли, но время пришло. — И ты сильнее, чем думаешь. Золотистые узоры уже покрывали весь камень и светились с каждым мгновением все сильнее. — Но неужели нет ни единого шанса сохранить наш род? — в отчаянии воскликнула я. — Ты ведь все знаешь. Наверняка ведь есть такая вероятность. Пусть наследник будет незаконно рожденным, пусть мы будем жить как простолюдины, но зато наш род не исчезнет. — Тебе не остановить неизбежное, Вилена. «Ни тебе, ни кому-либо еще. Мы тянули время, как могли. Только лишь бы дождаться, чтобы ты оказалась под защитой того единственного, кто сможет тебя уберечь. Теперь ты его нареченная. Магические узы между вами начали создаваться. И больше отсрочивать время мы не вправе». «Отсрочить время для чего?» Я безумно боялась услышать ответ. Сияние от узоров охватило уже весь огромный камень. Даже больно было смотреть. «Прощай, наше дитя! Мы безмерно горды, что именно ты стала последним лучом на закате великого рода. Последним лучом, но самым ярким. Помни, мы всегда будем с тобой». Не было оглушительного грохота и разлетающихся осколков. Миг звенящей тишины. Охваченный сиянием камень просто рассыпался множеством крохотных сполохов. Они почти сразу же погасли, медленно оседая хлопьями пепла. Даже среди ночи было видно, как кружатся эти безжизненные частички. А я стояла на коленях и молча на них смотрела. Я не верила своим глазам, не хотела верить, боялась верить. Боялась, что потеряла последнее, что у меня было — Магический источник, хранящий частички души всех моих предков, начиная от самого зарождения рода. Здесь был каждый, бывший когда-то Ифордан. Здесь была частичка души моего брата. Я верила, что однажды к ним присоединится и моя. И я знала, что как бы ни сложилась моя жизнь, что бы ни происходило со мной, но всегда будет он, незыблемый и нерушимый, вечный оплот моего рода. А теперь все. Нет его. Теперь у меня ничего нет. Я резко очнулась и села на кровати. Задыхалась от подступающих и душащих слез, но при этом совершенно не могла плакать. Ни одной слезинки не могла проронить. В груди неумолимо нарастала ноющая боль, усиливающаяся с каждым мгновением, словно бы что-то выжигалось в самой душе. Как же невыносимо больно. Я попыталась встать, но снова упала на кровать. Сознание норовило вот-вот отключиться. Перед глазами разрасталась темнота, но вспышка боли и меня снова возвращала в реальность. Каждая секунда пытки тянулась мучительно медленно. Мне становилось все хуже, а я даже на помощь позвать не могла. Неужели все? Неужели я уйду в небытие вслед за источником? Я уже почти ничего не слышала, так что, может, знакомый взволнованный голос был лишь иллюзией измученного сознания, Но как же хотелось верить, что все же он не почутился, как и крепкие мужские руки, подхватившие меня. И стало легче. С каждым мгновением, пусть чуточку, но легче. И едва слышно, я схлипнула. «Его нет. Его больше нет». На миг замерев, Алмир явно понял, о чем я говорю. Шумно вздохнул и бережно прижал меня к себе. «Потерпи. Сейчас уже станет легче». Просто разрыв связи с источником рода не может пройти безболезненно. Успокаивающее тепло его объятий — умиротворенная дымка целительной магии. Боль отступала, но лишь физическая. И с каждым мгновением я с нарастающим отчаянием сознавала, что произошло непоправимое. Магического источника больше нет. Силы небесные, что же мне делать? — Как ты? — голос Алмира отвлек от панических мыслей. — Лучше. «Боль отступает», — прошептала я. Хотя хотелось даже солгать, лишь бы только он и дальше меня обнимал. Сейчас я так нуждалась в нем, что все обиды и подозрения ушли на второй план. Я едва удержалась от порывистого «пожалуйста, только не уходи», молчала, закусив губу и пытаясь унять наворачивающиеся слезы. Но Алмир все равно не отстранился. По-прежнему сидел на кровати, обнимая меня. Мерцающая дымка целительной магии постепенно растаяла, в комнате вновь воцарился ночной полумрак. И тишина. Мы молчали. Не зная, о чем думал сейчас Алмир, а вот и я все никак не могла успокоиться. Наоборот, с каждым мгновением мое отчаяние лишь возрастало. Ведь что скрывать, после гибели брата я впервые ощутила, что я совсем одна. Для отца и раньше-то была как пустое место, и смерть Брана нас не исплатила. А быть совсем одной — это же так страшно. Некому прийти за помощью и утешением. Никто за тебя не заступится. Но оставался магический источник, хранящий частицы душ предков. Когда в детстве Бран впервые привел меня к источнику, он сказал. «Велена, прислушайся внимательно. Это же не просто голос лесных шорохов. В нем множество других голосов. Все наши предки так говорят с нами. Мы не одни, понимаешь?» Только представь, какая огромная у нас с тобой семья. В ней есть и великие воины, могущественные маги, справедливые правители и просто хорошие добрые люди. И через много-много лет, прожив достойную и славную жизнь, мы с тобой не исчезнем, а присоединимся к ним и будем также разговаривать с нашими потомками. Это не просто источник магии Велена. Это величие и мощь. Это бессмертие нашего рода. Эти слова брата сейчас звучали у меня в ушах, словно добивая. Меня затрясло. Уже не в силах сдержаться, я всхлипнула. Слезы сами собой покатились градом. Но Алмир по-прежнему меня бережно обнимал. Хотя, казалось бы, какое ему дело до моей истерики? Да и до меня вообще. Тихо произнес. «Велена, поверь, мне очень жаль, что это произошло. Но, к сожалению, разрушение источника было неизбежно». Твой и так держался намного дольше остальных. Знаю, тебе сейчас очень тяжело, но тут остается лишь смириться, ничего уже не изменить. Честно, я вовсе не хотела срываться, но сейчас слишком захлестывало отчаяние и чувство обреченности. «Ну да, тебе легко говорить», — голос дрожал. «У тебя есть абсолютно все и даже больше, и ты совершенно не понимаешь, к тому же и...» «Велена...» Алмир за подбородок приподнял мое лицо, мягко перебил. Я понимаю. Пусть полумрак многое скрывал, не позволяя даже толком рассмотреть выражение лица, но уже сама интонация этих простых слов... Магический источник Ифрелион ведь разрушился лет двадцать назад. Алмир тогда был ребенком. Но, получается, в полной мере ощутил все то же самое, что ощутила сейчас я. Пусть не одиночество, но уж точно разрыв магической связи. А эту боль без сомнения вообще невозможно забыть. «Поверь, я как никто другой понимаю, что ты сейчас чувствуешь», — тихо продолжал Алмир. «Но ты не могла ничего изменить, и никто не смог бы. Я не знаю, почему разрушились источники, но знаю, что это было неизбежно. И нам остается просто принять все как данность. Пусть не сейчас, но ты тоже поймешь. Жизнь на этом не заканчивается». Может, он и был прав, но пока для меня все казалось катастрофичным. И все же его объятия действовали умиротворяюще. Я уже не плакала, просто молчала и очень старалась ни о чем не думать. Но, увы, так и не смогла до конца унять панические мысли. Алмир тоже ничего не говорил. Опустил меня на кровать, сам лег рядом и обнял. Я не стала отстраняться. Да и, если честно, вообще очень хотела, чтобы он не уходил. Алмир. «Можешь мне честно ответить на один вопрос?» — прошептала я. «Спрашивай». Он успокаивающе гладил меня по волосам, словно убаюкивая. «Почему ты так изменился?» Я хотела задать лишь этот вопрос, но сейчас просто не смогла не продолжить. Точнее, уже который раз изменился. Ты ведь был таким добрым, таким замечательным, когда мы познакомились» а потом вдруг превратился чуть ли не в чудовище, словно так и жаждущая меня морально раздавить. А сегодня ты снова стал другим. Я знаю, ты наверняка не станешь мне ничего объяснять, просто я пытаюсь понять, какой же ты настоящий. Хотя, скорее всего, настоящего тебя я еще не видела и вряд ли когда-нибудь увижу. Но все же спасибо, что сейчас не стал добивать, а наоборот, поддержал. Даже если завтра ты снова будешь пылать ко мне презрением и ненавистью, «Просто спасибо, что сейчас ты рядом». Сказав все это, я тут же пожалела о своей чрезмерной искренности. Нельзя в таком признаваться возможному врагу. Особенно теперь, когда нет моего магического источника, и из-за этого я стала совсем беззащитной. Ведь с этого момента наверняка магия начнет слабеть, пока однажды не исчезнет совсем. Алмир ничего мне не ответил, лишь обнял крепче. Но я и так не сомневалась, ведь что он не скажет. Просто самой, видимо, было нужно выговориться. Больше мы не разговаривали. В комнате царили тишина и ночь. Я знала, что Алмир не спит. Он знал, что не сплю я. Пусть в объятиях друг друга, но все равно, по сути, безмерно далеки. И каждый из нас думал о своем. Я даже не пыталась гадать, о чем же размышляет он. Алмир теперь еще больше, чем раньше, казался неразрешимой загадкой. На его объятия дарили тепло и, словно бы ограждали меня от всего остального мира с его бедами и горестями. Наверное, именно это и имел в виду источник, говоря о том, кто сможет меня защитить. И сейчас мне очень хотелось верить, что наше перемирие это все же шаг к лучшему, к попытке понять друг друга, хотя куда вероятнее, что это было лишь затишье перед куда более страшной бурей.